Виктор Алдышев. Возвращение 2. Часть 1. Глава 1. Первый день. Высоко в вечернем небе вспыхнула яркая белая точка. Шла строго на центральную башню Улья. Тихо, ребят, Анна остановила группу. Ждем. Люди находились у выхода на купол в основании башни с винтообразно закрученным пологим скатом вместо лестницы. Полковник Мун тоже пошел со своими связистами. Поднимались таща оборудование на себе, держались руками. Угол расположения конструкции позволял двигаться по ней только так, на четвереньках. От верхней точки сердечного корабля до потолка улья еще 10 метров, и 3 внутри башни до выхода, и вниз до пола еще почти 200. Сорваться отсюда. Верная смерть. Но откладывать установку антенн до прибытия специалистов со снаряжением было нельзя. При пролете корабля охотника над ульем все должно выглядеть так, будто людей здесь нет. Поэтому до прокладки кабельной линии нужен четкий график пролета наблюдателей. Надо знать, сколько есть времени на то, чтобы безопасно отключить защитные системы улья, доложить обстановку, принять указания и снова уйти в глухую радиоизоляцию. Вот за этим мы пошли на крышу улья. Пока Анна смотрела на точку охотника в небе, парни за ее спиной начали собирать антенну. «Лазарева, ну что?» Полковник Мун внимательно взглянул на Анну, держа блокнот и ручку наготове. На сетчатке глаз Лазаревой работал внутренний монитор биологического передающего устройства пришельцев. Так же, как у мегистотериев, глаза подсвечивались изнутри, когда БПУ функционировала в коммуникационной сети. А сейчас Анна следила за взаимодействием охотника и сердечного корабля. «Опрашивает нас», — ответила она. «Опрос системы через две минуты после установки связи». Мун быстро записывал. «Сначала осматривает». На внутреннем мониторе БПУ Анны компьютеры обменялись запросами и ответами. Появилось сообщение об успешной проверке, но охотник еще был над головой, И связь с ним пока не прервалась. Мун следил за цифрами. Пять минут шесть. Все. Лазарева увидела, что значок обмена данными погас. Над нами летит медленнее, покачал головой Мун. Итого. Шесть минут двадцать секунд. Наша мертвая зона каждые два часа. Анна высунула голову из довольно большого проема, рассчитанного под рост мегов. Проводила взглядом удаляющуюся точку в небе и кивнула. «Можно?» Она первой вышла на купол, но, сделав пару шагов, остановилась. Вид был потрясающий. С этой точки еще никто не смотрел никогда. Мун и двое связистов вынесли антенный блок питания и, поставив все на поверхность, тоже не сразу взялись за дело. Диаметр купола составлял всего километр но стоящим на нем людям он казался уходящим вдаль полем с ровными бороздами био рассети, Жесткий под ногой, с фиолетово-синими разводами и черными прожилками между накрепко впаянными в живую ткань органическими пластинами брони. С высоты было хорошо видно огромный чашеобразный антигравитационный порт, размещенный по архитектурному плану хозяев, недалеко от трех ульев и бескрайнюю степь, по обе стороны от него. А сверху, словно перевернутый хрустальный бокал, все накрывал купол темнеющего, удивительно чистого неба с проступающей луной. Люди стояли еще минуту, но, наконец, собрались силами и духом и начали установку антенн. Анна подняла над устройствами капюшон из субстанции, чтобы при осмотре сверху их не было видно. Едва антенны запустили в работу, на поясе Муна ожила рация. «Товарищ полковник, есть сигнал?» «Отлично», — улыбнулся Олег, — «мы спускаемся». Но сразу не пошли, еще полюбовались видом. Небо над степью темнело, и поверхность купола светилась ярче. «Анна, а дальше тебя как?» — внезапно спросил Мун. «Три часа мы тут с тобой разбираемся, а я только знаю, что лейтенант Лазарева». Пока было совсем не до знакомства, да и сейчас не до него, но Олег уже понял, что с лейтенантом они сработаются, ответственная женщина и умная, и действует четко. Не зря Бестужева нравилась. Лазарева усмехнулась, взглянула в глаза полковника, ярко выраженного азиатского типа, карии, со складками верхнего века у внутреннего угла. «Для вас можно, Анна», — сказала она. Полковник Мун был старше ее на десять лет, выше на четыре звания и, в общем-то, человек вроде хороший. «Спасибо за доверие», — усмехнулся Олег. «У меня отчество сложное для русского произношения, Кимович. Если выговариваться будет плохо, зови Олег». «Или Олег Кимович», — предложила Анна. Обычно так и зовут. Кивнул тот и заодно спросил. «Анна, ты почему лейтенант? Вроде взрослая уже?» «Так я же с гражданки пришла», ответила Лазарева. «У двадцать пять только». А покачал головой Мун. «Не сиделось тебе спокойно». «И не говорите, Олег Кимыч», согласилась Анна. Скрипнул голос в рации. «Товарищ полковник, нам нужна альфа. Отключить электромагнитное поле». «Уже идем», — ответил Мун. «Я могу отсюда», — сказала Лазарева. «Засеките время». Поле нужно было включить обратно сразу после сеанса связи. Олег кивнул. И Анна отдала команду компьютеру по БПУ. Сверкающая паутина био рассети на башнях электромагнитного удара померкла. Совсем не погасла, но визуально отключение обозначилось менее интенсивным сиянием. «Все, за работу!» приказал Мун. Они вернулись в башню. Проскользили на пятой точке по спуску до самого корабля, стали на морду, и назвали кабину на его верхушке. Путь вниз оказался легче, хотя сильно придерживали себя руками. Если разогнаться на длинном винтообразном спуске, можно и не удержаться на витке. Анна отправила остальных вперед, сама задержалась, хотелось перевести дыхание. Если бы не чувство тоски, все было бы отлично. Настроение у всех держалось на подъеме, несмотря на всеобщий страх, ткнуть не туда пальцем и нарваться на какую-нибудь защитную систему. Лазарева была предельно сосредоточена, внимательно, напряжена и скучала. Первые часы самые тяжелые. Кажется, Дмитрий и Костя только стояли рядом, дышали, говорили: но сейчас. Они далеко. Мысленно-эмоциональная связь сделала Анну зависимой от них обоих. Была потребность снова ощутить их в своей голове, потереть ладонями их мегистотерьевские морды, почувствовать касание горячих тел. Они были нужны ей физически и ментально, и без них Лазаревой казалось, что она осталась одна в пустыне, а люди рядом словно находились в параллельном мире, не в ее В мире Анны виртуальная среда управления корабля присылала своей Альфе отчеты о состоянии систем, показывала спящих особей, пробегая по общему каналу связи через их сознание. Это были интересные включения. Лазарева видела предупреждающие сообщения о плановой проверке, и оказывалась стоящей в поле под молочно-пенным небом с фиолетовой травой. А вокруг спали тысячи гистатериев. Теперь она не могла назвать их монстрами. Это слово больше было к ним неприменимо. Они стали ее солдатами, а она их командиром. Анна почувствовала свою ответственность за них сразу. Виртуальный интерфейс корабля имел режим сцепления с реальностью. Можно было одновременно видеть полупрозрачные очертания поля с мегами и людей вокруг. Анна придерживалась его сначала, но потом все таки отключила. Мозг пока не привык работать на два фронта. Так что в основном находилась среди людей, а к мегам уходила на минутные включения, предварительно предупреждая об этом Муна. Олег сразу раздобыл ей раскладной стул, чтобы не стояла статуя на дороге, и попросил не выходить на бортплощадку, не дай бог, пока на поле в реальности шагнет не туда. В общем, работа шла. Лазарева догнала Муна со связистами, осторожно спускающимися по прикорабельной конструкции, и все вместе добрались до командного отсека. «Надо бригаду инженеров вызывать», — выдохнул с облегчением Олег, спрыгнув, наконец, на ровную бортплощадку. — Пусть лестницы сделают, это ж мы так сдолбаемся. — Да, нам тут много кого надо вызвать, — кивнул Паша Третьяков. Он стоял на входе в командный отсек в ожидании возвращения связистов и Лазаревой. — Ань, нужно, я думаю, установить наши датчики и видеокамеры в сонном царстве, — он показал рукой на ярусы чаши, где в глубине спали мегистатерии. — Зачем? «Я всех вижу», — сказала Анна. «Ты, да», — усмехнулся Паша. «Но ты на расхват. тут туда, то сюда тебя дергают, А скоро и спать захочешь? Есть такая потребность у человеческого организма. Нужна подстраховочка?» «Ладно, мысль здравая», — согласилась Лазарева. «Что тебе нужно?» «Галю мне давай», — уверенно произнес Третьяков, вызвав улыбку Анны. И добавил техник нужен. Я сейчас соберу своих и спустимся». Анна отыскала Галю взглядом. Панёва, пока появилась минута, села на пол отдохнуть. Работа не прекращалась ни на секунду, но вошла в спокойный темп. Контроль за тактико-аналитической группой, так, в отсутствии большого начальства лежал на родном и всем знакомом полковнике Олеге Муне. Да и лейтенант Лазарева чутко реагировала на все нужды, подходила к каждой команде, как только требовалось открытие новой директории в системах корабля. Через пару часов таговцы нашли ремонтно-восстановительный на модуль. Почти целый луч компьютера корабля был отведен под эту систему. Ее задача заключалась в управлении ремонтными средствами для устранения повреждений. Поэтому в ней оказалась подробная карта корабля, схемы абсолютно всего. Находка была жизненно важной. Все данные копировались, пластиковые коробки с жесткими дисками выстраивались друг на друге вдоль стен. Названия писали маркерами, система вооружения термосветовой удар схемы или топливная система хвостовой блок, топливная система, схема трубопровода и так бесконечно много. Инженеры так, Называли все сразу на месте, подбирая слова. Черт, народ, как назвать? Вот смотрю, корабль рассчитывает объемы питательной субстанции для экипажа. Или для личного состава? Для личного состава? Какой экипаж из мегов? А, как назвать? Система расчета запаса питания? А там запас? Нет. Тогда объемы питания. Так, система расчета объема питания для личного состава. Кухня короче. Куда положим? С центром выработки субстанции связано. Конечно. Конечно, блин, схемы смотрел. Связано через узел расчета субстанции. Тут к нему вообще все подведено. Тогда в коробку Центр выработки субстанции узел расчета. Таговцы ползали вдоль нижних секций лучевой конструкции компьютера на коленях. А если надо, было подняться к верхним секциям, то в отсутствии лестниц пока приходилось сесть друг другу на плечи. С ноутбуками и планшетами сидели на полу. Большое начальство, министр обороны Дубравин и командующий Центральным округом генерал Королёв отбыли, чтобы обстоятельно доложить обо всем президенту и дать команду на организацию мобильной базы недалеко от Улья. Она была нужна по многим причинам. Во-первых, связь. Требовался комплекс подземных средств, чтобы взаимодействовать с командой в ИОСе. Во-вторых, выход. Вертолетная площадка под землей, организованная майором Бестужевым, подходила только для экстренных целей. А чтобы спокойно ездить в Ули и обратно, нужен был другой вход, незаметный для охотников. Сейчас ждали первый сеанс связи и едва заработали антенны на куполе улья, Мониторы отразили входящий сигнал. «ЕС, Кастанай-1, это станция Левин 2 как слышите?» раздался в динамике голос. И следом возникла картинка с видеокамеры, лицо оператора боевой машины связи, занявшей позицию в пяти километрах от Улья. Мун нацепил гарнитуру на ухо, подвел микрофон к губам. слышим Левин Ливень-2, Кастанай-1 на связи». «Готовы соединить нас со штабом округа?» «Так точно, готовы!» За радостным лицом оператора втиснулись лица остальных членов экипажа. Все хотели увидеть ули внутри. «Соединяйте», — сказал Олег. Кабинет генерала Королева». «Есть». Прошли еще секунды, пока сигнал перебрасывался на узел связи штаба округа, и, наконец, возникла брифинг-комната, смежная с кабинетом командующего. Валерий Михайлович Королев и министр обороны Сергей Васильевич Дубравин были здесь. А вот и они, довольно произнес Королев, увидев лица людей на экране. Наконец-то! Докладывайте. Мун набрал воздуха в грудь все-таки первый доклад. Товарищ генерал, ИАС Костанай один под контролем. «Происшествий не случилось, готовы начать прокладку дороги к временной базе, просим координаты». «Ох, как звучит!» — засмеялся Добравин. «Как вы там?» — спросил Королев. «Как наша Альфа?» Лазарева встала перед камерой. «Все отлично, товарищ генерал. Освоились?» «Да». Валерий Михайлович кивнул, ободряюще улыбнулся Анне. — Говорили с главкомом три минуты назад, — сказал Дубравин. — Просил всем объявить благодарность. — Так что, товарищи, объявляю благодарность. Это первое. Второе. Когда планируете начать разбор корабля? — Пока точно сказать не можем, — покачал головой Олег. — Полковник, а надо, — надавил Дубравин. «Мозг у вас под контролем, пора начать вскрывать тело». «Президент спрашивал, когда ваша группа доберется до двигателей и топлива?» Мун нахмурился, уже собрался ответить, но Анна вступила в разговор. Тут ей было сподручнее объяснить сложности. Именно этим вопросом они с Олегом занялись сразу после отбытия генералов. Самим хотелось понять, могут ли они прямо сейчас «Свободно открыть ходы к двигателям и топливным бакам корабля. Оказалось, что не могут. По крайней мере, не прямо сейчас». «Товарищ генерал, мы не готовы к физическому разбору корабля», сказала Лазарева. «Копирование компьютера еще идет, а у меня в БПУ часть систем закрыты». Анна с Муном составили отдельный список того, что явно носило характер важных системных установок и того, что не отражалось в операционном поле деятельности «Альфы». В общем-то, ничего удивительного, что системы управления двигателями и доступ в их секции оказались в этом списке. Полетом корабля управлял компьютер, а не главная особь. Это были чисто автоматические системы, работающие без какого-либо вмешательства. «Так и...» — уточнил Сергей Васильевич. «И прежде чем я дам команду открытия некоторых отсеков, мы должны быть уверены, что эта команда не запустит какой-либо защитный протокол», — ответила Лазарева. «Так скопирует компьютер, воспроизведет его в модель, и попытаемся сначала на ней». «Лазарева, ты знаешь, сколько это займет?» — возмущенно спросил Дубравин. «Неделю минимум», — кивнула Анна. «Но либо так...» либо каждое наше движение приближает нас к тому, что корабль распознает в нас угрозу. «Лазарева! Приказ Верховного Главнокомандующего нужно выполнить прямо сейчас», — сурово заметил Сергей Васильевич. «Товарищ генерал, сейчас невозможно?» «Потому что корабль вообще не предусматривает доступа к энергосистеме извне», — резонно возразила Анна. Но мы выведем алгоритм действий команд, при которых открытие этих отсеков будет безопасным. Нам нужно время. Ладно, понятно, — сдался Дубравин. Не обрадуем президента. Не обрадуем. Он обернулся к интерактивному столу, нажал значок отправки файлов. Держите, ЦРК прислал. Центр разведки космоса полчаса назад передал свою сводку. «Скорость кораблей упала», — сказал Дубравин, — «и довольно резко. Останавливаются. Пока сделали предположение, что остановка нужна для приема на борт армии мегов. При той скорости, на которой хозяева рассекают, к ним вряд ли можно пристыковаться в движении». Бульги на экране оперативного пункта управления, собранного из наших мониторов и компьютеров, засветились присланные фотографии. В основном запечатлели точки кораблей хозяев. Только на одной засветилось облако. То были летящие вместе тысяча транспортных колосков с земли. Не точки, только единое пятно. Но даже оно всколыхнуло тоску Анны по Бестужеву и Кости. Она быстро подавила это чувство, собралась, кивнула. «Хорошо, значит, считаем, что времени у нас больше». «Как по заказу тебе, Лазарева?» — усмехнулся Дубравин. «Работай. Все ресурсы под себя. Запрашивай любых специалистов, любую технику, лаборатории. Но чтобы через неделю открыла нам доступ во все отсеки, поняла?» «Так точно». «Все, Мун. Сергей Васильевич взглянул на него. «Переключаю вас на оперативный штаб округа. Передайте график пролета охотника и получите координаты базы». Дубравин переключил ИАС Костанай-1 на оперативный штаб, и уже через минуту на мониторе в командном отсеке корабля вспыхнула точка, показывая, куда подвести подземный коридор. Ну что, Анна, Олег взглянул на нее. Дело за тобой. Лазарева пошла на бортплощадку, встала на краю, оглядела чашу. Все же, как изменилось восприятие этого пространства? Еще недавно оно пугало, внушало ненависть, но сейчас стало своим, понятным, открытым, невраждебным. В промежутках между помощью команде Анна успевала изучать БПУ и свою особую функцию — исполнение обязанностей Альфы. Управление субстанцией было одним из основных полномочий главной особи. Хотя ведущая роль в этом — все-таки принадлежало кораблю, поскольку в нем находилось ядро выработки этого материала. Но Альфа имел к нему безграничный доступ, а значит, можно делать вот так. На внутреннем мониторе Лазаревой, по ее желанию, отобразился виртуальный модуль управления средствами работы с субстанцией, вся система схематично с управляющими символами, с лингвистическим русским протоколом, загруженным в БПУ из компьютера корабля, Их можно было читать и понимать. По следующему желанию Анны открылись поле роста, трехмерная система координат для направления строительного материала и формирования нужных форм и карта местности. Вспыхнула точка, в которую следовало направить коридор. Система спросила «начать?» И Анна не удержала улыбку «начать». Уровень субстанции в каналах, пересекающих дно чаши, поднялся за секунды. От поверхности оторвался вихревой поток и как нож в масло вошел в стенку, вкручиваясь сначала в толщу улья, а потом и земли. На карте улья, открытой на одном из мониторов, начал прорисовываться новый тоннель. Но люди туда не смотрели. Почти все бросили работу и пошли увидеть происходящее воочию. Только несколько компьютерщиков остались на местах, глядя в свои планшеты, затянулись в неожиданно возникший вопрос. «Вот опять», — кивнул один, — «ни к чему не относящийся кусок. Что это вообще такое?» «Да, и у меня тоже». Уже в нескольких директориях по совершенно разным системам попались единичные файлы, не имеющие отношения к этим системам. Но их становилось все больше. И попадаться они стали чаще. Так что, как только первый человек сказал про какие-то неизвестные фрагменты, сразу выяснилось, что они у многих. «Так, полковник Мун». Парни встали, наконец, с пола и пошли к нему. Олег стоял с Анной на краю площадки, наблюдая создание тоннеля. Вихревой поток субстанции... Замедлил вращение и опал, превратившись в жидкую массу, которая хлынула обратно из образовавшегося коридора. По дну прошла грандиозная волна, омывая нижние ярусы. Раскинулось настоящее озеро. Но уровень субстанции быстро понижался. Отработавшая задачу масса сливалась в пустоты под чашей. «Потрясающе!» — высказался Мун. «Мы тоннели прокладываем месяцами, а вот вам за пару минут». «Полковник! Олег Кимыч!» — крикнули сразу несколько голосов позади толпы. Олег развернулся, глядя поверх голов. «Подойдите, пожалуйста!» — позвали парни. «Вместе с Альфой. Нашли кое-что необычное». У кабинета начальника научно-конструкторского центра ВКС Толпились инженеры. Сноска. ВКС. Военно-космические силы. Толком не верили в то, что произошло и о чем буквально 20 минут назад сказал их руководитель, в темпе собирая людей по этажу. Сказал лично, по громкой связи ничего не объявляли, не стали пускать сообщения на телефоны в кабинетах. Начальник центра сам прошел по всем отделам. «Внимание, товарищи!» – сказал он с порога общего кабинета инженеров орбитальных самолетов. Только что сообщили, что в районе города Кастана и в Казахстане захвачены три сердечных корабля. Тактика-аналитическая группа Центрального округа вместе со своей инженерной командой ведет работу на месте. У них есть данные, по анализу которых требуется наша помощь. Так начнет передавать их нам примерно через полчаса. Всем быть готовыми». Сидевшие за рабочими столами инженеры замерли, осознавая суть сказанных слов. «Наш оперативный штаб будет в комнате для совещаний», — добавил генерал. «Там все подготовят, подключайтесь». Это было 20 минут назад. Сейчас инженеры со всех отделов уже толпились у дверей. Связисты еще настраивали оборудование, но экраны работали, а на том конце работали камеры, снимающие улей. Объективы охватывали огромное, освещенное пространство под куполом и сам корабль. Камеры установили везде в командном отсеке и еще продолжали размещать по всем доступным зонам. Лейтенант Матвей Спецов, инженер-конструктор отдела орбитальных самолетов, не мог оторвать от экранов взгляд. От волнения сердце стучало так громко, что он едва слышал разговоры вокруг. «Наши вульи!» «Сейчас идет трансляция прямо из сердечного корабля, и Егор где-то там!» Спецову стало трудно дышать от этой мысли. Егор пропал в Кастанае и точно не погиб. Все эти дни с момента извещения о его пропаже без вести Матвей чувствовал, что Егор жив, а значит, сейчас он там, в улье, виды которого с разных ракурсов показывают видеокамеры. Матвей больше не мог терпеть. Не дожидаясь команды, вошел в комнату и направился к экранам. «О, молодежь наглеет, а мы-то чего ждем?» – раздалось следом. Коллеги, увидев, что спецов плюнул на просьбу связистов не входить и дать настроить оборудование, всем скопом ввалились в комнату. Нарвались на гнев техников мгновенно. «Да по проводам не ходите хотя бы!» «Не ходим!» Инженеры все-таки прорвались к экранам. Уже было на что посмотреть. На мониторах начали появляться передаваемые схемы. Матвей, несмотря на отработанный к 26 годам профессиональный взгляд, цепляющийся за любые схематические изображения, бегло просмотрев их, вернулся к живой картинке. Разглядывал круглое помещение отсека корабля с выходами в пространство улья и людей. Увидел полковника Олега Кимучамуна, главу тактико-аналитической группы Центрального округа и рядом с ним женщину. Увидел и прирос к ней взглядом. Она стояла спиной к видеокамере, о чем-то говоря с Моном. Видимо, в Ули было жарко, потому что люди там ходили в футболках. Ни на ком не было куртки или робы, и потому на открытой спине женщины было видно БПУ. Прямо от основания шеи и по всей спине до поясницы сияли его пластинки, образующие собой рисунок, похожий на бабочку. Но вот она обернулась. Глаза оказались очень светлыми, как у мегов. Матвей понял, что они подсвечиваются так же, как БПУ. «Ну что, товарищи инженеры-конструкторы, готовы?» — раздался по громкой связи голос полковника Муна. Он подошел к видеокамере. «Ребус для вас. Нам надо знать, что это такое». Суть оказалась в следующем. Группа ТАГ нашла среди множества технических данных о сердечном корабле несколько весьма отличающихся от всего остального схем и протоколов. И пока их не смогли связать ни с чем в корабле, хотели услышать предположения от конструкторов, что это может быть. А кроме этого, пока все с головой ушли в работу с полученными материалами, полковник Мун, говоря с начальником центра, озвучил просьбу прислать кого-нибудь толкового прямо к ним. «Одно дело схемы смотреть», и совсем другое на месте пройтись по-живому. Матвей, услышав это, понял, что это шанс оказаться прямо там, где нужно. Он тут метался уже несколько дней из-за Егора, не зная, что делать. Так что сейчас быстро шагнул к своему начальнику. «Товарищ генерал, разрешите мне?» Такая мгновенная инициатива вызвала улыбку у полковника Муна. «Это кто у вас такой ярый?» — спросил он. «Лейтенант Матвей Спецов», — быстро представился тот. «Это наш глазастый», — усмехнулся начальник центра и как раз очень толковый. «Ты хоть на схемы успел взглянуть?» — это относилось уже к Матвею. «Так точно успел», — ответил тот и посмотрел на полковника Муна. «Чтобы понять, что это, нужны все технические данные и схемы сердечного корабля, которые у вас есть, для сравнения». «Мы еще копируем». — покачал головой Олег Кимыч. «То, что вы нам прислали, это куски», — Матвей бросил взгляд на экран, где светились схемы. «Они прямо вот в таком виде в системе были?» «Да». «Тогда это, возможно, удаленные файлы или...» Секундную паузу нарушил женский голос. «Или кто-то их специально так раскидал». Женщина с БПУ подошла к полковнику Муну, оглядела Матвея с экрана. «Лейтенант Спецов». Это лейтенант Анна Лазарева. Она здесь главная. Представил ее Мун и на этом представление ограничил. Любую информацию адресовать сразу ей или мне. Все, спецов, готовься. Штаб округа сейчас отправит за тобой вертолет. Олег отключил связь с научно-конструкторским центром, обернулся к Лазаревой. — Ну, что скажешь? Анна покачала головой. — То же, что и ты. Это данные по кораблям хозяев. Лазарева еще думала. Сделать такое мог только Дмитрий. И глядя на все новые фрагменты, добавляемые по мере нахождения файлов, Анна размышляла над вопросом, зачем. Бестужев не хотел рисковать, это ясно. Пока бы все изучили, оценили, время отправки транспортного корабля уже прошло бы. Поэтому он принял меры, чтобы ничего не помешало ему отправиться к хозяевам. Анна всеми точками тела чувствовала, что это не просто так. Он что-то увидел в этих файлах, что-то такое, что заставило его спланировать какую-то свою операцию, видимо, такую же безумную, как предыдущую, пойти к Альфе, стать его солдатом и захватить контроль над Ульем. Лазарева вздохнула, Потерла шею, закрыла глаза. Это как первый день на новой работе. Всегда тянется долго и тяжело. И пока ждут консультанта от конструкторов ВКС в рабочую группу, надо решать другие вопросы. От парней поступило предложение перекурить. Но поскольку Паша, как главный биолог, добро на курение в улье еще не дал, Анна тоже пока не разрешила. Зато как раз сообщили, что к станции связи «Ливень-2» подъехал полный комплект новой мобильной базы. Спецмашины со всем необходимым уже разгружаются. «Потерпите, ребят», — говорила Анна. «Сейчас транспорт приедет и рванете на улицу». Она подкинула идею полковнику Муну. Расстояние приличное, пешком добираться не вариант. Так что Олег дополнительно запросил десяток военных квадроциклов. На поверхности экипажи подъехавшей колонны нашли глубокий провал в земле и широкий подземный коридор, уходящий в сторону Кастаная. Объект над этим провалом надлежало возвести самый обычный, чтобы не привлекать внимание охотников. Корабли, наблюдающие с орбиты, точно знали все вариации расположения наземных сил на планете. Обычная наблюдательная база не должна была привлечь их пристального внимания. Так что первым делом прибывшие инженеры накрыли дыру в земле палаткой и приставили стенка к стенке мобильные боксы. Потом занялись размещением в яме подъемного механизма. Первую команду на квадроциклах спустили уже через час. Они уехали по тоннелю, ведущему волей, а инженерная группа на поверхности продолжила развертывание псевдонаблюдательной базы. Через полчаса в обратном направлении промчала первая группа парней из Тага. Они проехали 5 километров по подземному коридору, завели квадроцикла на платформу, поднялись в палатку, вышли под черное ночное небо и, наконец, сделали первую затяжку за весь день. Ребят, да это подвиг так выйти на перекур. Встретили их на месте и пристали с вопросами. Что могли, таговцы рассказали и двинули обратно буквально через 15 минут. С ними нагрузили на квадроциклы ящики бутербродов, бутылки с водой, термосы с кофе. Пока подпитать работающих в улье решили так, поскольку за всеми вопросами никто пока не спросил, можно ли завозить внутрь инопланетного сооружения полноценную полевую кухню, где народ будет спать или не будет, куда поставить себе туалет, Или все желающие должны собираться заранее на выход через пять километров? Полковник Мун и лейтенант Лазарева не успевали заняться этими вопросами. На часах был уже второй час ночи, когда старшие отделений так доложили Олегу Кимычу, что компьютер корабля скопирован на 90%. Третьяков со своим взводом биологов Гали и остальными техниками вернулись в командный отсек. отчитались что датчики движения на ярусах со спящими мегами установлены. Группа связи подтвердила, что кабели заведены в улей. Осталось поднять линию в командный отсек корабля. Инженерная команда как раз выдвигается со всем оборудованием для этого, сейчас приедут. «Ну что, почти справились с задачами первого дня», удовлетворенно кивнул Олег, приняв все доклады на быстром совещании руководителей секторов. Это стало плановым сбором, чтобы поставить галочку под выполненными задачами и озвучить новые на ближайший час. Наконец-то настало время заняться тылами. «Полевую кухню можно завести», — уверенно сказала Анна, «и, думаю, можно организовать нам лагерь на дне чаши». «Согласен», — сказал Паша. Размещаться на корабле неудобно и рискованно, лагерь внизу оптимален, там же выход у нас, место по технику есть. На борт площадку начали заносить ящики с едой и питьем. Парни из тага, которые с ними приехали, наконец дотащили их до командного зала. Долго пришлось добираться, несли по остям, А там просто налегке долго идти. Люди встретили прибывших аплодисментами и радостными возгласами. «Живем, народ!» Мун усмехнулся. «Третья группа на выход», — приказал он, — «перерыв». Для короткого отдыха на поверхности людей разбили на группы заранее. «Спальные мешки нам привезите», — крикнул Олег вслед уходящим. «На всех». Сон уже становился актуальнейшим вопросом. Работа замедлилась люди устали до предела еще работали но было заметно что уже все соображение ноль даже говорить стали меньше более вошли в шестнадцать часов сейчас три ночи одиннадцать часов без перерыва нужен отдых анна ты в первую партию уверенно приказал мун я в норме покачала та головой лазарева олег внимательно взглянул на нее «Тебя достали из стазис-капсул на моих глазах семнадцать часов назад. И ты вот с тех пор без остановки. Ты в первой группе. Давай, воспользуйся своим волшебным новым органом, устрой себе глубокий сон. Разбужу лично, обещаю». Мун взглянул на часы. «В шесть утра подниму тебя». Лазарева вздохнула. «Олег Кимыч, плохая примета». «Какая?» «Первые сутки нужно выстоять полностью». — заметила Анна. Галя усмехнулась. — Ну, наши полные сутки уже заканчиваются. Мы в шесть утра как раз из костаная вылетали. — Вот, — Анна показала на Панёва, — вот Галину в первую партию и Третьякова. — Я-то как раз не против, — сразу согласился Паша. — Вот все вместе и на отдых, — приказал Мун. — Лазарева, остаешься здесь. Панёва, Третьяков, давайте вниз. «Сейчас инженеры приедут, помогите им разбить палаточный городок и чтобы я вас не видел ровно шесть часов». «Есть!» — кивнул Паша. «Галь, найди Альфе спальный мешок, вроде брали парочку». Панева сходила к сумкам, вернулась, отдала Анне спальник, и они с Третьяковым отправились вниз. Анна пока не торопилась. Они с Муном еще постояли на краю бортплощадки, понаблюдали, как из коридора в чашу улья заезжает на квадроциклах с прицепами инженерная команда. «Я могу перестроить, Ости», — предложила Лазарева. Расположение путей сообщения в чаше было оптимально подстроено под скоростные и прыжковые качества мегов. Им перескочить расстояние в 20 метров между мостами, пронизывающими пространство, ничего не стоило. Это людям надо было, как в трехмерном лабиринте, сначала дойти до конца одной ости и перейти на другую вместе соприкосновения. Давай, пока не сильно тут все менять, вздохнул Олег. Пока напряжем корабль только нашим присутствием. Инженеры наладят нам подходы ко всем важным точкам за пару часов. Он кивнул на группу мегистатериев, спящих в центре чаши. За них не переживать? Нет. Лазарева отрицательно покачала головой. «Без команды не проснуться, но если вдруг, то система даст мне информацию даже во сне». «Отлично», — сказал Олег. «Все, тогда, Анна, укладывайся». Мун оставил женщину одну, предупредил остальных, что Альфа временно будет недоступна, и отправил еще человек десять на отдых. А сам сел рядом с дежурными операторами безотрывно следящими за системами корабля по мониторам. «Примета», — хомыкнул Олег, — стоят сутки. Он взглянул на часы. Почти четыре утра. Если считать с момента входа, то как раз половина суток. «Ну ладно», — тихо вздохнул Мун, чтобы остальные не слышали. «Мы пока не суеверные». Анна устроилась на краю бортплощадки, Легла на бок, подперла голову рукой и поглядела вниз на дно чаши. Там на центральном острове среди каналов, заполненных субстанцией, спали мегистотерии. Она уложила их сразу после отлета Дмитрия и Кости. Бестужево оставил 50 особей для помощи людям в Ули, но Анна уменьшила количество помощников до 10. Количество мегов патруля. Их нужно будет высылать на обход по обычному графику. Лазарева все-таки почувствовала усталость. Мун верно сказал. Она на ногах 17 часов, до этого двое суток тяжелого пути, еще пару часов в стазис с Взгляд Анны скользил по сверкающим над головой линиям бияние рассети. По ним словно передавался пульс. Пробегали медленные волны сияния. Интересно, а где же само сердце? Где-то в улье должно быть его сердце. Хотя, возможно, хозяева заменили его кораблем. Лазарева думала об этом, засыпая и слыша какой-то новый звук. Кажется, ветер, скользящий в поле высокой травы. Анна шла. Но это было другое место, не то, что записано в виртуальной рабочей среде БПУ. Небо темнело. Пенно-белый слой облаков растворялся, обнажая глубокий черный космос над головой. Вокруг вырастали ульи. Бесшумно скользя, поднимались из-под земли их стенки и шипы, сверкая множеством пульсирующих на живой поверхности вспышек. Анна шла по странной дороге между ними. Серое полотно, будто ось, росло под ее ногами видя все выше над разворачивающимися на Земле звездообразными существами. Они двигались, перемещались, приподнимались и парили. Лазарева чувствовала удивление и восхищение. Наверное, так выглядит настоящий живой улей, как огромная, сверкающая звезда, легко врастающая в поверхность или покидающая ее, чтобы перейти на другое место. Подобные существа, морские звезды, обитающие в океане. Но это сухопутная звезда, живая, громадная, разумная. Анна вдруг осознала это. В своем исходном виде этот организм действительно может быть разумным. Хозяева, возможно, удалили мозг или что-то сделали с ним и вставили вместо него свой имплант, компьютер, позволяющий управлять функциями улья. И это почему-то снится ей. Лазарева знала, что спит. Ее сон сейчас записывался в БПУ. Анна видела значки внутреннего монитора, вспыхивающие в уголках обозримого пространства. Это не мешало ей. Сон шел дальше. Ульи вросли в землю, покрываясь высокой травой, и внезапно... Анна увидела тела Мегов. Тела. Мертвые, окровавленные, лежащие повсюду, куда падал взгляд. Холод подступил к сердцу Лазаревой в тот же момент. Что-то не так. Впереди среди кровавого поля стояли две знакомые фигуры, и Анна побежала к ним. Дмитрий и Костя оба стояли к ней спиной но вдруг обернулись, взглянули. Лазарева замерла. Изо рта Кости обильно текла кровь, заливая одежду. Его губы разомкнулись, он что-то сказал. В сильном ветре, колышущем траву поля, Анна не поняла его слов. Прочитать по губам, скрытым сочащейся кровью, не смогла. «Костя!» — крикнула она, но он не услышал, глядя в черное небо, внезапно наплывающие на землю. «Дима!» Анна пыталась идти к ним, но трава спутывала ноги, замедляла шаг. Дмитрий смотрел на нее, а пустота все больше забирала собой пространство. Остался лишь малый пятачок этого поля. Лазарева кричала, пробивалась через сопротивление высокой травы, но подойти не могла. Костя исчез в темноте. Мрак словно растворил его, но Дмитрий еще стоял там, на краю куска земли, зависшим в необъятном пространстве черного космоса. «Дима!» — бессильно прошептала Анна. «Вернись!» Но глаза Бестужева закрылись, ноги оторвались от земли, и тело поплыло в полной пустоте. Значок тревоги в углу монитора БПУ Остался незамеченным Анной. Она стояла на краю черной пропасти, поглотившей Костю и Дмитрия, глотая слезы. Вспыхнул второй значок тревоги, третий, четвертый. Все в ряд с одним сообщением. Враг в доме. Запрос приказа от Альфы. Но Анна еще боролась с паникой. Они не вернутся. Она потеряет обоих. Оба погибнут. БПУ выдал результат запроса к Альфе, находящейся в состоянии сна, и автоматическое решение вопроса. Отказано оценить угрозу самостоятельно, ликвидировать. Ответ с БПУ это Особи пришел незамедлительно. Директива по охране дома выполняется. Что? Анна собрала себя одним рывком. То был сон. Ее другой сон о прибытии пришельцев — Пока не сбылся, может, и этот притормозит. А сообщения системы реальны, враг в доме». Лазарева открыла глаза, вскочила, успев бегло просмотреть сообщения, вспыхивающие перед глазами. Грохот автоматных очередей и крики людей разнеслись по пространству Улья, нарушив его совершенную тишину. Мун мчался к ней из командного отсека, крича «Лазарева!» и показывая пальцем вниз. Но Анна уже поняла, в чем дело, и шагнула с борт площадки в тот же момент, падая в пустую высоту. Вертолет со специалистом от конструкторского подразделения ВКС приземлился возле мобильной базы в 6 утра. Матвей спрыгнул с подножки, поежился от прохладного утреннего воздуха. Побежал к машущему ему рукой майору инженерных войск. Представиться даже не успел, майор сам спросил. «Спецов?» и сразу добавил. «За мной». «Майор провел парня к палатке», — поднял полог. «Дальше на аттракционе лейтенант». «Не понял?» — майор засмеялся. «Да не бойся, все опробовано. Сержанты!» — крикнул он парням внутри что нибудь один, проводите лейтенанта до места. Матвей шагнул в палатку, на мгновение остановился осмотреться. Пола не было. В метре от входа и вровень с краями округлой ямы располагалась металлическая платформа. Со всех сторон были открыты пологи. Выходы вели вкрытые коридоры к вагончикам. В этой зоне все было закрыто от осмотра сверху. Два сержанта сидели на платформе на раскладных табуретках. Один с пультом управления в руках и бутылкой воды рядом с ножкой табуретки. Так сказать, оборудовали место часового. «Сколько вниз?» — спросил спецов, делая шаг на платформу. «Немного», — усмехнулся один из парней и нажал кнопку на пульте. Механизм потянул пол под ногами вниз. Вокруг засияли синефиолетовые стенки, пронизанные поблескивающими нитями. Матвей вдохнул воздуха, постоял так, пока опускались, и на касании земли выдохнул. Сержанты засмеялись. Эх, товарищ лейтенант, самое интересное впереди. Вдоль уходящего вдаль коридора стояли квадроциклы. Хорошо припарковались, усмехнулся Матвей. Вид наших машин, стоящих в ряду стенки, образованной субстанцией улья, внушал странное ощущение. Чем-то было неожиданно, удивительно, даже смешило немного. «Всё время по прямой?» — спросил Матвей-сержанта, который пошел к квадроциклу. «Ага. Так не заблужусь тогда. Но парень уже сел за руль. Нет, я с вами. Хочу снова там побывать». Матвей понял его в тот момент, когда проезжали охранный ров. Проезд под светлеющим голубым небом и сплетенными над головой сверкающими башнями электромагнитного удара удивительно захватывал дух, как и ощущение того, что ты находишься там, где людям в принципе не положено быть. «Мы здесь ночью ехали первый раз!» — крикнул сержант. «Вот это был вид! Небо темное, а все так светилось!» Дорога снова вошла в тоннель. Сержант гнал впереди, Матвей ехал следом, все больше волнуясь. Потому что пока не представлял, как действовать дальше. Ведь он здесь не только для того, чтобы разобраться с фрагментами разрозненных данных в системе сердечного корабля, но и по-другой совсем не связанный с этим причиной. У него один шанс на миллион найти Егора или хотя бы понять, где искать и как. Впереди тоннель выходил на открытое пространство. Квадроциклы выехали на огромную площадь под купол Улья. Матвей замедлил ход, пораженно оглядываясь вокруг. Эмоции, что будил Иос изнутри, словами было не передать. Адреналин в крови точно выработался, особенно когда они проехали к центру площади через каналы субстанции по мосткам, наведенным инженерной службой, и остановились перед тесно прижавшимися друг к другу спящими мегистотериями. Рядом с ними, метрах в пятнадцати, стояли раскладные столы и стулья, оккупированные инженерной службой и командой биологов РХБЗ. Похоже, решали что-то совместно. И близость мощных, хоть и спящих чудовищ, их в принципе не беспокоила. Может, потому что рядом ходил вооруженный спецназ ВДВ? Десантники дежурили на площади. — Все, лейтенант, вам туда, — сержант показал в сторону толпы. Там подскажут, куда дальше. — Ага. «Спасибо!» — Матвей выдохнул волнение и отправился к людям. Девушка с рыжими кудрявыми волосами, забранными в тугой лохматый хвост, отвлеклась от разговора, заметив нового человека, кивнула ему. «Здравия желаю, лейтенант! Заблудились?» «Вроде нет», — ответил Матвей, подходя. «Подскажите, где найти полковника Муна?» Девушка показала пальцем вверх. Спецов поднял голову. «Вон там», — засмеялась Галя, на самом большом балконе. Матвей присвистнул. «Мать моя, как вы туда добираетесь?» Панева показала рукой на индивидуальные подъемные устройства на канатах, сброшенных с бортплощадки, находящейся отсюда на высоте примерно 150 метров. Матвей усмехнулся. А майор знал, что говорил, когда сказал «дальше на аттракционе». «Тут, даже если не боишься высоты, все равно адреналина хватит». «А...» Спецов не успел озвучить просьбу. Капитан инженерной службы так, стоявший у стола, поднял палец. «Сейчас, лейтенант, поможем вам минуту». Они с остальными что-то увлеченно чертили на планшете. Матвей с интересом шагнул к столу. Все-таки чертежи — это по его специальности. Взгляд сам зацепился. Старший лейтенант РХБЗ, сноска. РХБЗ — войска радиационной, химической и биологической защиты. Старший лейтенант РХБЗ с нашивкой биолога, весьма крепкого телосложения славянской внешности с темно-русыми волосами, оглядел новичка. «Откуда к нам?» «ВКС». Инженер-конструктор Матвей Спецов. Матвей протянул руку для знакомства. Павел Третьяков. Биолог скрепил рукопожатие. Добро пожаловать в Иос Кастанай. Спасибо, улыбнулся Матвей. Интересная у вас команда. Да, здесь у нас все рода войск. Инженерные, РХБЗ, связисты, спецназ ВДВ, засмеялся Паша. Это ты еще наверху не был. Там компьютерщики всех мастей. Галя, сведя брови, серьезно смотрела на лейтенанта. Сержант-техник Галина Панева, представилась она. Спецов. Фамилия знакомая, слышала недавно. Панева вспомнила сразу, где слышала. Это имя она теперь никогда не забудет. Мегистатерий, который был Егором Спецовым, провел их к и, в общем-то, участвовал в спасении их жизни. Но Галя постеснялась спросить, «А Егор Спецов вам не родственник?» Только лейтенант мгновенно отреагировал на ее слова. «А где, слышали? Здесь?» По выражению его лица, Панева поняла, что спросить будет вполне уместно. Матвей даже задышал прерывисто. Рыжая девушка зародила надежду. — У меня брат. Егор Спецов пропал без вести здесь, в Кастанае, три дня назад, во время операции «Лавина-2». Танкист. Сказали, его экипаж оставался на позиции, ждали пилотов, но... Матвей выдохнул весь воздух. Никто не вернулся. Пауза затянулась. Галя и паша не сразу сообразили что ответить, потому что егор сейчас был примерно в 15 метрах от матвея серый мегистотерий спал с краю плотного лежбища Панева лично навесила на него световой маячок Анна могла отличить егора по номеру в системе, а вот остальным так легко не сообразить, так что сейчас красный огонек поблескивал на серой спине а, -а, -а, -а, -а. «Вот как!» — наконец выдала Гали. Они с Пашей переглянулись, и Матвей понял, что спросил как раз тех, кого надо было спрашивать о брате. «Ну, если не однофамилец...» «Другого нет. Здесь пропал только один Егор Спецов», уверенно сказал Матвей. «Ну...» Паша засомневался, и Матвей понял его. «Тут всего два варианта», — произнес он. «Либо брат мертв, либо сейчас он мегистотерий. Если что-то знаете, скажите, я все приму». Паша вздохнул. «Ну и смелости наберись тогда, Галь, покажем». Панева кивнула. «Хорошо, но спокойно, ладно?» Матвей сглотнул. Галя пошла к спящим мегистотериям И спецов замер. Панева остановилась прямо у первого монстра, на спине которого почему-то сверкал красный маячок, и показала на него. «Мы знаем, кто он, потому что он нас спас, вернее, майор Бестужев приказал ему это сделать, но результат все равно один. Он провел нас через город». Матвей, наконец, сделал осторожный шаг. Пол действительно ушел из-под ног. Он знал, что может увидеть брата Мегистотерием, готовил себя к этому, но не помогло. Глядя на спокойную морду спящего Мега, Спецов искал знакомые черты, ведь иногда они оставались чуть похожими на человеческие. Матвей подошел на ватных ногах, присел на корточки. Никогда не был так близко к Мегу. Может, для остальных, кто имел дело с бетоособью, зеты были не столь впечатляющи, но у тех, кто воочию так близко видел их нечасто, впечатления были сильными. Тем более, когда понимаешь, что этот монстр, покрытый серой броней, твой брат. Матвей не отрывал взгляд от мегистотерия. «Они спят», — сглотнул он. «Почему?» «Наша Альфа приказала». — сказала Гали, Меги пока не требуется. — Лейтенант Лазарева? — Да. — Она контактирует с ними. Спецов взглянул на Галю. — Как? — У нее БПУ? Она их понимает? — Тихо, тихо. Панева остановила поток вопросов. — Это все может объяснить только она. Мы тут сами еще половины не понимаем. — Я бы хотел поговорить с ней, — произнес Матвей. «В очередь», — ответила Галя, — «и сейчас она отдыхает». «Мне очень нужно», — Спецов встал с корточек. «Она отдыхает», — уверенно повторила Панева. «Альфу беспокоить нельзя. Лейтенант, понятно, что у вас сейчас эмоции зашкаливают, но мы здесь первый день. Сейчас решается тьма вопросов одновременно. С личными делами вам придется подождать». Матвей постоял секунду, взял себя в руки и, наконец, кивнул. «Конечно!» Он так и смотрел на Мегистатерия. Тот спал, и этот сон казался нерушимым. Галя и Паша отошли, чтобы дать лейтенанту Спецову постоять рядом с братом, но Панева невзначай обернулась и увидела, что Матвей тянет руку к морде Мега. «Лейтенант, не надо!» Успела крикнуть она, но ладонь уже легла на лоб Мегистатерия. Казалось, он не должен этого ощутить. С такой толстой бронированной кожей его может разбудить разве что удар кувалды только. Дрогнули веки. Изменился темп дыхания, и голова монстра бесшумно пошла вверх. Мегистатерий вставал, а в следующую секунду проснулись остальные. Первым стал Егор, задел соседа. Тот сдернулся, зацепил следующего, и как в домино все монстры проснулись в течение пары секунд. А... Галя развернулась, отыскала глазами командира спецназа, но тот сам уже увидел, что происходит, и крикнул своим. «Взвод! Ко мне!» Матвей невольно отступил от монстра, глядящего прямо на него. Десантники в мгновение ока оказались в шеренге за спиной Спецова. Командир взвода крикнул Паше. «Третьяков, тревога или как?» «Без команды Альфы не должны были встать», — хрипло прошептал тот. «Спокойно. Стрелять в крайнем случае». «А если ринуться?» — спросил командир спецназа. Глаза десантников неотрывно следили за монстрами. — Это и есть крайний случай, — прошипел Паша. — У них нет приказа к атаке. — А приказ нас не трогать? — командир скосил глаза на Третьякова, потому что голову повернуть сейчас очень не хотел. — Он еще в силе? Паша не ответил. — Третьяков, не молчи! Паша наконец понял, что БПУ после сна автоматически обнулила предыдущий приказ. Он выполнен, помощь людям оказана однократно. Пробуждение произошло без команды, значит, сейчас Меги не знают, как реагировать на их присутствие. Но базовые установки действуют, а по ним человек-враг. «Готовьтесь стрелять на поражение». Чувствуя подступающий страх, прошептал Паша. Монстры оглядели людей, оглядели хищно, прицельно переводя взгляд с лица на оружие в руках и обратно. Кое-кто характерно тряхнул головой, взбадриваясь. Стоит одному броситься, остальные не отстанут. Командир спецназа крикнул инженерам, чтобы ушли с площадки. Те отбежали к подъемникам. Матвей так и стоял, завороженно слушая, как в дыхании монстра, стоящего над ним, вливается рычание. Серый металлический взгляд впитался в тело, казалось, дошел своим холодом до самого сердца. Егор! прошептал Матвей. Лейтенант! «Шагай назад!» — голос Третьякова не заставил его сдвинуться ни на миллиметр. «Лейтенант, твою мать, назад!» Но поздно. Монстр отреагировал на присутствие врага. На близком расстоянии ему не надо было делать рывок. Мегистотерий махнул лапой, прогнав когти от плеча до бока человека. Матвей молниеносно отскочил, и это спасло ему жизнь, потому что Егор не разрезал ему внутренние органы, а только полоснул по ребрам. Но Матвея крутануло от этого касания в вихре капель крови. Он отлетел в сторону, упал. «Огонь!» — закричал командир спецназа. Меги, следуя за первым атакующим, бросились на людей. Пули врезались в их броню, замедляя смертельную схватку всего на секунды. «Егор, стой!» — Матвей вскочил, не ощущая боли, ринулся ему наперерез. Мегистатерий снес его грудью, так что парень снова отлетел, проехал по земле, тормозя коленками, но вскочил, опять побежал к брату. И мег, издав злобный рев переключил все внимание на отчаянного человека рядом с собой. За спиной спецов кричали «Ложись! Ложись!» Но Матвей не мог. «Спецназ стреляет! Они убьют Егора!» Решения не было никакого. Он просто встал между людьми и монстром, который точно не промахнулся бы с ударом во второй раз. Мякринулся в атаку, но... Матвей не дышал, не понимал, что происходит. Вдруг прекратилась стрельба. Только сквозь гул в голове от бешенного потока крови, захлестывающего мозг, слышались голоса. Приятный женский говорил. «Оружие опустить, все в порядке». «Господи Лазарева, как вовремя!» — со вздохом облегчения отвечал Третьяков. Было слышно, как щелкают предохранители, возвращая оружие спецназовцев в безопасный режим. «На три часа одних оставила, и уже ЧП», — говорила женщина. «Да вот этот придурок, блин!» — выругался Паша. Третьяков видел, как Анна прыгнула с бортплощадки. У него даже сердце замерло на мгновение. Не знал же, что лазеровый прыгать так не впервой и не учел часть состоявшейся мутации. Мышцы и кости Анны функционировали теперь по-другому. Так что с возможностями организма все в порядке, надо только знать технику выполнения такого прыжка. А ее уже опробовал Багиров, сиганув когда-то с края чаши до самого дна. Анна пару раз оттолкнулась стопой от остей, пересекающих пространство, меняя вектор движения и срезая скорость падения. Добралась до места едва не случившейся трагедии Секунд за двадцать. Паша подошел к неподвижному спецову, со злостью пихнул его кулаком между лопаток. «Эй, отомри!» «Вот повернется, и можно прям врезать». Но Матвей так и стоял, пораженно глядя на то, как мегистатерии возвращаются на место и укладываются бок о бок. Они едва касались головой пола, как глаза закрывались, и дыхание выравнивалось. Засыпали почти мгновенно, только его брат так и стоял перед ним, глядя сквозь него пустыми глазами. Морда Егора внезапно коснулась рука. Матвей повернул голову, увидел лейтенанта Лазареву, на шее которой ярко-ярко светилось БПУ. Она улыбнулась, сильно растерла морду ладонями. «Все, Егор, спать, спать!» Монстр отошел к остальным, улегся с краю. «Господи!» Хрипло выдохнул Матвей, и колени, наконец, подкосились. Он рухнул на Третьякова. Паша, подхватив Спецова, понял, что бить его еще успеется. Через разрывы на форме лейтенанта обильно шла кровь. «Галя!» — крикнул Третьяков. Та подскочила с аптечкой. «Чего ты кричишь?» «Я здесь». Анна тоже села рядом, расстегнула на Матвее полевой китель. «Ничего, жить будешь», — сказала она, осмотрев четыре глубокие полосы через всю грудь. «Просто царапины. Заживут». Прибежал полковник Мун, выдохнул с облегчением, увидев живого лейтенанта. «Ну ты и дурак, парень!» «Что он сделал-то?» «Коснулся», — ответила Анна. Паша вколол Матвею антибиотик, пока Галя распыляла на раны медицинскую пену. «Сработала реакция на прикосновение человека», — уточнила Анна. «Мы здесь все еще враги. Терпят нас только по приказу, а без него не очень». «Ясно. Значит, надо в правило внести», — кивнул Олег, и сразу повернулся к людям. «Пока устно». «Мегов не трогать, вообще не трогать, даже не дышать на них. Сейчас информ-доску повесим». «На входе», — заметил командир спецназа, чтобы все видели. «Так и сделаем», — сказал Олег. «Не хватало нам вот таких инцидентов». Полковник Мун внезапно подал голос спецов. Он забрал из рук Гали фибропластическую повязку, похожую на влажную салфетку, Наляпал ее себе на грудь, прямо сверху на пену. Запахнул китель и встал. Лейтенант Матвей Спецов, по вашему приказанию, прибыл в рабочую группу так. «Ты у меня, сейчас убудешь!» Со всей душой рявкнул Олег. «Нахрен мне тут не нужны такие герои!» Дыхание у Матвея перехватило в ту же секунду. Он замер, испуганно глядя на полковника. «Чего ты полез к ним?» орал тот. «Мегов не видел!» Анна с сомнением взглянула на лейтенанта. «Еще раз. Спецов?» «Да». Матвей быстро закивал головой. «Да, да. Мы братья, родные». Анна удивленно вскинула бровь. «Лейтенант Лазарева, простите, я не должен был, задыхаясь от волнения», говорил Матвей. «Но это мой брат. Мы с ним вдвоем остались в первый же день». «Спецов! Была бы бойня!» Муна история не разжалобила. «Десяти мегов достаточно, чтобы всех тут порвать за минуты!» «Мне жаль!» Матвей никак не мог взять дрожащий голос под контроль. «Этого не повторится!» Анна покачала головой, наблюдая за ним. «Эмоциональный парень!» «Таким здесь работать нельзя, но все-таки быстро делать выводы тоже нельзя!» Анна видела рывок Спецова прямо к монстру под пулями. Ничем бы это не помогло, конечно, но действовал он во спасение. Мог погибнуть от пули, мог от зубов мега. Считай, своей жизни не пожалел дважды. А это в нынешнем мире дорого стоит. Надо парня оставлять. Лазарева кивнула, посмотрела на Муна. Олег Кимыч, случайная ошибка по незнанию. Мы и сами не думали, что касание человека даст такую реакцию. Вот теперь новое правило у нас». Мун отвернулся, выругался. «Твою мать! Нового конструктора ждать будем долго». «Новый вам не нужен!» — выпалил Матвей. От страха вылететь отсюда он начал говорить очень быстро. «Я знаю, что за схемы вы нашли». Это точно не удаленные файлы, и они действительно намеренно раскиданы по системе, но кое в чем они все-таки стыкуются с сердечным кораблем. Где у вас оперативный штаб? Я все покажу. Скорость речи рассмешила Анну. — Ну, вы даете, лейтенант, везде успели, — засмеялась она. Мун еще сомневался, хмуро глядя на Спецова, но, наконец, сказал. — Медики прибудут через час. Покажешься им, понял? — Так точно. «Не вырубишься, я надеюсь, до их приезда?» «Никак нет». Олег отвернулся от Матвея, кивнул командиру спецназа. «Увидишь его возле мегов, стреляй!» «Понял!» — засмеялся тот. Шутка полковника Муна разрядила напряжение. «Все, меры приняты», — сказал он людям. «Работайте спокойно». Инженеры пошли обратно к столам, матерясь по дороге и поглядывая на новичка. «Хорошо, начал». Похоже, устроит этот парень тут, если задержится, конечно. Но через пару часов стало ясно, что задержится. Матвей разложил по полочкам все, что понял. И когда все вместе оценили, Олег отчасти забыл об инциденте. Подходил сеанс связи со штабом округа и едва на экране возникло лицо дежурного по связи с Ульем, полковник Мун произнес. Генерала Королева срочно. Дубравин оставался в Екатеринбурге, занял кабинет Королева. Вместе с ним только успевали на звонки отвечать. Из генштаба трезвонили каждый час, требуя новости. Особенно научный департамент достал. Там комитет ученых капал на мозги президенту, чтобы так начала разбор корабля. Сейчас у них было много вопросов, и все главные. На каком топливе летает сердечный корабль? Предположительно, это антиматерия. Предположили еще в самом начале из-за невероятной скорости хозяев. И сейчас все научное ведомство сидело на иголках в ожидании подтверждения того, что сердечный корабль заправлен антивеществом. На Земле в коллайдере удалось создать пару грамм бесценного антиводорода. Интересно, сколько тонн антиматерии закачано в баке корабля? Зная это, второй вопрос. Можно ли создать за столь короткий срок, который остался до прибытия пришельцев, наши двигатели на этом топливе и наши самолеты, с возможностью выхода в космос для обоих хотя бы на орбите. Сами орбитальные самолеты, конечно, разрабатывались, но пока все упиралось как раз в двигатели и топливо. Через пару часов обещали собрать заседание ученого совета, доложить президенту о первых выводах. А Дубравин решил остаться в штабе округа, поучаствовать в совещании отсюда. Так что сейчас просматривал отчеты наземной наблюдательной службы и Центра разведки космоса об охотниках. За этими кораблями следили неотрывно из всех оборудованных мощной оптикой пунктов наблюдения. Но самих охотников мало интересовало, что там внизу у аборигенов. Эти малые боевые суда вели патрулирование, держась на низкой околоземной орбите примерно на 200 километрах над планетой. Помимо вынужденного уничтожения попадающего в их широты космического мусора, мешающего полету, они занимались наблюдением и выслеживанием только важных для себя целей. Охотники не реагировали на пролеты истребителей и вертолетов, не вмешивались в сражения на Земле, но, распознав самолет радиосвязи, уничтожали также поступали с ракетами, выводящими спутники. Это значило, что их задача наблюдения — изучение возможностей аборигенов, закрытия космической связи. Атаки истребителей ВВС на охотников ни к чему не привели. Эти корабли, облаченные в черный монолитный корпус без единого видимого отверстия, кроме сопел двигателей, могли просто подняться выше, если не хотели боя. Едва самолет выходил в огневую позицию, охотник улетал в космос. Преследовать его там было невозможно. Но так выходило не всегда. При серьезной атаке звеном, если истребители мешали работе охотника по уничтожению какого-либо объекта, подпадавшего под его цели, корабль отвечал на атаку электромагнитным импульсом или направленной инерционной волной. И за все время не удалось сбить ни одного охотника. Да и с ульями успеха не было. Но вот, наконец, захвачен Иос на поверхности. И то благодаря безумству храбрых — Бестужева, Багирова и Лазаревой. Министр обороны просматривал отчет Анны. Она успела кратко написать его, пока летели в улей. Проснулась, нашла капитана Багирова в камере — Два дня делала ему уколы, вернула в сознание. Поехали в Кастанай, нашли майора Бестужева, убили Альфу. Бестужев захватил улей. Примерно так, ничего лишнего. «Не знаю, возможно ли повторить», — думал вслух Дубравин. «У нас на территории страны шестьсот с лишним ульев. Теперь знаем, что захват возможен, но нужно готовить агентов». «Таких, как Бестужев». «А таких нет», — Королёв сел напротив. «Такой характер и склад ума, как у нашего майора, не привьешь». Сергей Васильевич покачал головой. «Дело-то не в характере. Как раз в нем», — возразил Королёв. «Чтобы начать подготовку агента, надо инфицировать человека, потом ввести в него программу обратной мутации». Выбить из головы эмоции, чтобы контроль Улья не понял, что казачок засланный. А потом шпион должен атаковать Альфу в Улье. Ты представляешь это? Валерий Михайлович взял свой личный планшет со стола, нашел видеофайл, который оставил себе на память и включил. Генералы еще раз посмотрели, как два бета-мегистатерия вдвоем с огромным трудом все-таки завалили одного Альфу. «И это получилось потому, что Бестужев предварительно вырвал из него сбрую вместе с БПУ», — сказал Королёв. «А если б так не сделал, то наших парней разорвали бы там на месте. Если шпион нападет на Альфа в Улье в окружении тысяч особей, от него и куска не останется. Плюс сейчас мы можем рассчитывать только на зета особей, а они против альфы «М-да» задумался Дубравин. «Это тоже вопрос. Ведь альфа уже набрали в себе штат офицеров, а ульи в глухой обороне ждут своих хозяев. Набор бойцов в армию не идет». «В Кастанае есть беты», размышлял министр обороны. «С введением программы Бестужева можно рассчитывать на них». «Навряд ли», возразил Королев. «Они беты своего Иаса. С чего им являться в чужой, если свой цел и невредим? Нарвемся на интерес альфы другого улья. — Тоже верно, — кивнул Дубравин. — А если атаковать Иос? Выпустить бы то чтобы выдали себя за выживших и присоединились к другому улью. — Не знаю. Это надо продумать. Королёв отрицательно покачал головой. — Разрушим улей. Куда денем пятьдесят тысяч мегов объем? Если не убьем, то чем кормить будем, где разместим? Это же монстры, просто на пастбище не выпустишь. Дубравин тяжело вздохнул. Да, Валерий Михайлович, торопиться не будем. Он взглянул на часы. Сеанс с ульем. Вспыхнул экран напротив стола. Возникло изображение командного отсека сердечного корабля и толпы народа перед видеокамерой. «Кто-то -то вас много?» — нахмурился Королёв. Уже понял, что неспроста. Обычно обстановку докладывал Мун, один. А сейчас он сам, Лазарева, новый молодой лейтенант с нашивками ВКС почему-то в порванной форме и явно в медицинской повязке, проглядывающий в четырех разрезах. Сержант Панёва на заднем фоне. Кто-то из инженеров так. «Это что такое?» спросил Валерий Михайлович, глядя на лейтенанта. «С ним все в порядке. Сейчас мы вам кое-что покажем», Мун кивнул своему оператору связи. «Рабочие столы, синхронизируйте нам». В кабинете Королева мониторы отобразили схемы, открывающиеся в нескольких окнах. «На что мы смотрим?» спросил Дубравин. «Мы еще сами не во всем разобрались», сказала Лазарева. Так что пока предварительный доклад о найденных неопределенных файлах. Этих конструкций не имеется ни на нашем Борхе, ни в Улье, ни в портовых сооружениях. Но совпадение кое в чем все-таки нашлось. На экранах контуром обозначились вытянутые объекты. И внутри них несколько семантических изображений. «Это похоже на коридоры внутри большого корабля», — сказал Мун. Они совпадают по форме и размерам с нашими сердечными и малыми транспортными колосками. То есть известные нам два вида кораблей точно вписываются в эти коридоры. Сами схемы, которые вы видите, совпадают с контуром кораблей хозяев, судя по фотографиям, сделанным в момент их первого визита. Так что это те самые, которые были у нас полгода назад. И самое интересное — На экранах побежали цифры, превращаясь в строчки протокола. «Общими размышлениями пришли к выводу, что это протокол стыковки», — уверенно сказал Мун. Брови Дубравина поползли вверх. «Так эти схемы...» «Это корабли хозяев», — подтвердила Анна. «А...» «Лейтенант», — Лазарева кивнула Матвею, чтобы продолжил. Он им рассказывал все это последний час, так что у него уже отрепетировано. Спецов подхватил. На схемах мы можем различить несколько стыковочных систем в каждом корабле, но пока не поняли, что вот это. Матвей вывел схему, похожую на изображение солнца или ромашки. Круг и отходящие от него 15 лепестков. Это отдельная конструкция, самостоятельная. Имеет в себе все формы стыковочных систем. То есть может соединяться со всеми кораблями флота. Королев встал из-за стола, прошелся по кабинету, внимательно поглядывая на мониторы, покачал головой. Анна поняла, о чем он подумал, но озвучил мысль министра обороны. Поправьте меня, если я не прав, произнес Дубравин. Майор Бестужев... Как это сказать без мата, ввел нас в заблуждение. Майор перед отлетом четко сказал, что данных по кораблям хозяев в системе нет, никаких. Но вот, пожалуйста. Анна вздохнула. — Ну, если без мата, то именно так. Дубравин сердито покряхтел секунду. — Что нам дают эти сведения? И все посмотрели на Матвея. Парень вздрогнул. — А немного на самом деле. Мы теперь знаем что флот включает как минимум три класса кораблей, если считать с нашими сердечными. Все они взаимостыкуемые, и в составе флота находится некий объект неизвестного для нас назначения». «Не помню, чтобы такой был в прошлый визит», сказал Дубравин. «Тогда этой ромашки, скорее всего, с ними не было», пожал плечами Матвей. Ее, возможно, и сейчас нет. Эти данные — протоколы автопилота для стыковки сердечного корабля с кораблями флота. И они содержатся в компьютере потому, что могут понадобиться в любой момент, но не обязательно в нынешний. «И какой смысл скрывать от всех эту информацию?» — хмурился Королев. «Понятия не имею», — честно ответил Спецов. «Я не тебя спрашиваю» усмехнулся Валерий Михайлович. «Ты с Бестужевым вообще не знаком. Анна, что скажешь?» Лазарева, сложив руки на груди, оглядывала схемы. «Дмитрий что-то понял по ним», сказала она. «Возможно, назначение ромашки, давайте так назовем. У нее тоже взгляд останавливался именно на этом корабле или что бы это там ни было». «По этим сведениям ничего понять нельзя», — возразил Матвей. «Их мало, они неполные». «Ну, значит, предположил и решил проверить», — вздохнула Анна. «Бестужев всегда действует самостоятельно. Мы за скоростью его мысли все равно не успели бы. Валерий Михайлович», — она взглянула на Королева, — «будем думать, прямо сейчас». «Не успели заранее, потому что подходило время этого сеанса. Сейчас отключимся и устроим мозговой штурм». Валерий Михайлович кивнул. «Давайте. В остальном все в порядке?» «Так точно». «До связи тогда», — сказал Королев. «Думайте». Мун дал связистам отбой. «Все, закончили». Экран в кабинете генерала погас, и Дубравин вздохнул. «Ну, без тужев. «Лазарева разберется», — уверенно сказал Валерий Михайлович. «Она сама техник, инженеру рядом». Министр обороны молчал секунду, потом серьезно заметил. «У Лазаревой что-то задач слишком много для лейтенанта. Капитана присвоим». «Майора», — предложил Королев, — «все-таки альфа». «Хорошо», — согласился Дубравин. «За особые заслуги нынешние и будущие». «Обрадуй ее на следующем сеансе!» Едва погас экран, Анна развернулась к остальным. «Ну что, приступим?» «Задача понять. Что такого увидел майор Бестужев в этих данных, что ни с кем не поделился?» Лазарева оглядела схемы на экране. Что за корабль или устройство в составе флота имеет все варианты стыковки со всеми видами кораблей? Пятнадцать лепестков. Анна обвела их пальцем на планшете. Одновременно может быть присоединено пятнадцать кораблей. При этом ромашка самостоятельная, ни с чем не сцеплена, а значит, есть собственные двигатели. То есть... «Это все-таки корабль», — кивнул Матвей. «Какого-то специального назначения», — думала вслух Лазарева, «слишком отличается от остальных». «На станцию связи не похоже». Матвей сел на пол, положил планшет на ноги, листая схемы. «Зачем бы кораблю связи стыковочные системы всех форматов? Тут какая-то физика». «То есть», — уточнил Мун. «Для чего-то нужно физическое соединение». «Какой-то общий координационный центр», — предположила Анна, «для управления флотом. Флагман». Спецов поднял на нее глаза. «Нет, это не объясняет физическое соединение». Галя вздохнула. «Пошла я за кофе. Без подзарядки думать не могу. Ань, принести тебе?» Лазарева на мгновение задержалась с ответом, потому что одно из слов поневой внезапно натолкнуло на мысли. «Есть такой универсальный зарядник для сотовых телефонов, как раз с круглой серединкой и штекерами разных форматов по окружности». «Может, заправка?» — произнесла она, еще не до конца обдумав этот вариант. «Заправка?» «А она не должна быть больше тогда?» — спросила Галя. «Топливо для пятнадцати кораблей». Матвей внезапно просиял, буквально. Щеки покраснели от прилива крови. Он вскочил, выругался. «Я дурак!» Мун вопросительно поднял бровь, но кивнул. «Сам признался. Хорошо». Спецов быстро пролистал схемы на планшете, вывел несколько на главный экран. «Я же это заметил. Должен был понять. «Анна Викторовна, вы правы», — быстро говорил он. «Ромашка не должна быть большой. Если топливо — антиматерия, то хранить ее ни в чем, кроме магнитного поля, нельзя. Так что нужны только устройства сбора или создания антиматерии и непосредственно подача ее на корабли. Вообще межзвездные двигатели не совсем моя специальность, но я изучал...» Олег вздохнул, сложил руки на груди, взглянул на Анну. Лазарева улыбалась. «Я за скоростью его речи не успеваю», — пожаловался Мун. Матвей его услышал, прекратил говорить, вздохнул и продолжил уже медленно. «Из схем нашего сердечного корабля и ромашки понятно, что они тоже могут состыковаться». «Ну-ну-ну», — ну, Олег покрутил пальцем в воздухе, — «ну, набери оборот это совсем сбросил». «Да не угодишь на вас» хмыкнул Матвей. Он обвел на экране планшета некоторые элементы. Это хвостовой отсек. Буровая часть, система подачи субстанции, там же стыковочный узел и также вот это, какие-то специальные клапаны. И там же генераторы магнитного поля, такие, как мы видим, вот здесь. Матвей щелкнул пальцами по схеме, где отображался пустой отсек Окруженный генераторами магнитного поля ближе к серединной части корабля. Вот он, вот наш топливный бак, примерно на 20 тонн. Именно в этой части корабля самое сильное магнитное поле, чтобы антиматерия не касалась стенок бака. В режиме набора топлива клапана над генераторами открываются, формируется магнитный канал для закачки. При этом, как видно из схем, положение открытых клапанов возможно, только при закрытых стыковочных карманах. И все вместе это значит, что заправка корабля ведется с внешнего заправщика только после того, как корабль к нему намертво пристыкуется. «Ух ты!» — подытожил Олег. «Ну, отдышись теперь. Значит, процентов на 80 мы уверены, что ромашка — заправщик». «Так». «Я сейчас вызову нам в команду тех, чья это специальность, а ты пока думай, как использовать это все против хозяев». Спецов пожал плечами. «Взорвать? Возможно. Антиматерия, вступив в контакт с материей, уничтожит все». Анна замерла. «Наверное, это то самое», — сглотнула она и поняла, что ноги не держат. «Лазарева, тебе плохо?» — Мун отреагировал на выражение побледневшего лица Анны. «Сейчас пройдет». Лазарева сделала глубокий вдох и смогла, наконец, озвучить мысль, подкосившую колени. Бестужев просил разведоперацию, но либо действительно хотел провести разведку, либо понял все, что мы сейчас поняли, — и решил, что надо попытаться уничтожить заправочную станцию, гад. Да лучше убила бы, сама, и Костю еще с собой забрал. Анна даже не заметила, что последние слова тоже говорит вслух. Матвей удивленно смотрел на нее, но полковник Мун показал ему жестом, чтобы ничего не спрашивал. И Спецов, прижав планшет к перевязанной груди, Просто ждал, пока у лейтенанта Лазаревой пройдет какой-то приступ гнева. Анна, наконец, взяла себя в руки, выдохнула. «Все понятно», — хрипло сказала она. «Майор Бестужев сделал то, что посчитал нужным». «Спецов, присоединяйся к инженерам так. Там группа работает над открытием доступа к топливной системе и двигателям. Они тебе все трудности расскажут». «Что, попасть внутрь не можете?» Внезапно произнес Матвей, и на лице появилось выражение, как у человека, который знает, что к чему, когда другие не знают. Анна все таки улыбнулась этому лицу. «Выскочка, у тебя идеи есть?» «Есть», — кивнул Матвей. «Бак у нас на двадцать тонн. Это, ну, на десятки тысяч мегатон в тротиловом эквиваленте. Я бы удивился, если бы была возможность его открытия, Если столько антиматерии вступит в реакцию с веществом, у нас тут исчезнет весь Казахстан и часть России вместе с ним». «А?» Галя удивленно хлопнула глазами. «Что, вот прям так?» «Прям так?» Анна покачала головой. «А так не должно быть. Ты же говорил, все зависит от магнитного поля, но вот...» Его давайте не трогать, а железку-то, должно быть, можно открыть». «Теоретически, возможность входа есть», — согласился Матвей. «Но как в ядерном реакторе, только до определенных пределов и со всеми мерами предосторожности». Лазарева усмехнулась. «Это мы без тебя, поняли, умник. Вот эту возможность как раз ищем, присоединяйся. Но сначала кое-что сделаем. Готов вернуть брата?» Матвей кивнул раньше, чем осознал суть вопроса. «Да». И замер под серьезным взглядом Анны. «Отношения между вами хорошие были?» спросила она. «Да, очень. Всегда», взволнованно подтвердил Матвей. «Встал бы под пули за тебя, как ты сегодня». «Да», — уверенно ответил Спецов. «Хорошо», — сказала Анна. «Но будет тяжело ему» очнется в теле монстра, вспомнит все, что с ним было, а значит заново переживет момент, когда его инфицировали. Матвей кивал на каждое слово ⁇ Я понял, буду рядом ⁇ Лазарева на это рассчитывала, и была уверена, что нужен человек, которого знаешь и любишь. С костей у них все получилось, потому что они знали друг друга, и вернувшись в себя, он оказался рядом с тем, кому доверял. Но Анна помнила, что чувствовал Багиров. Он не хотел быть монстром ни секунды. Это его убивало. Только чувство долга по отношению к ней не позволило ему погибнуть. Так что, если Егор после возвращения будет испытывать трудности с адаптацией, нужно, чтобы Матвей не дал ему скатиться в сожаление о былой жизни. «Ну что, тогда приступим», — сказала Анна. «Галь, вызови Третьякова, скажи первое пробное возвращение. Пусть подойдет с нашим лекарством к Егору. Мы сейчас спустимся». «Спецназ предупредить?» — насмешливо спросила Панева. Матвей вздохнул, взглянул на Галю с явным укором. Но рыжая только засмеялась. «Нет», — Анна тоже усмехнулась, — «не требуется» а то выполнит приказ Олега Кимыча, пристрелят нашего конструктора. Что делать будем? — Ладно, — вздохнул Мун, окинув Матвея взглядом. — Так и быть, отменю приказ. Но если еще раз устроишь мне ЧП... После второго укола комитет по встрече образовался в расширенном составе. Помимо Анны... Рядом с Егором находились Третьяков и Панева. Биологи должны были записать процесс восстановления активности мозга, так что команда Паши разместилась в паре метров от мегистотерия с планшетами. На него самого наделись десяток датчиков. Взвод спецназа по приказу полковника Муна остался рядом в полном составе, как и он сам. Перед началом обсудили ряд моментов, которые имели ключевое значение. Процесс обратной мутации не предусмотрен. Ни у компьютера корабля, ни в БПУ главной особи нет протокола и команд на этот счет. Все будет ровно так, как с капитаном Багировым. После первых проблесков сознания к человеку вернется память. Вернется буквально в течение нескольких минут с момента отмены блокирования участков мозга, отвечающих за память и волю. Именно в этот момент нужно быть рядом. Найти правильные слова, дать причину не биться в истерике. Единственный плюс — канал альфа-особи. Находясь на связи с человеком, можно видеть все, что увидит он, Чувствовать все, что чувствует он. Можно вовремя сориентироваться, можно говорить с ним напрямую. И он будет это слышать, будет понимать. Начальная дезориентация станет не так опасна. «А можно приказать успокоиться по БПУ? – спросил Матвей, пока команда ждала возле спящего мегистатерия А Лазарева просматривала личное дело лейтенанта Егора Спецова, которое прислали из штаба округа. «Приказать можно», — кивнула Анна. «Но это будет уже не мег, а человек. Меги не могут сопротивляться приказам, а человек может». Лазарева помнила, что первые признаки сознания появились у Кости через двенадцать часов. У Егора ушло чуть больше времени. Но, наконец, датчики, считывающие активность мозга, начали показывать быстрые изменения. «Ну вот», — вздохнула Анна, — понеслась. Она вошла в виртуальную среду, отделила мегистатерии от остальных и осталась с ним в поле одна. По каналу связи с Егором прошел первый всплеск памяти. В виртуальной среде это был словно трехмерный разрыв пространства, в одно мгновение поглотивший поле. Анна оказалась в первом воспоминании. Черный монстр наклонился прямо к ее лицу, выбрасывая из пасти трубку, и она впилась в ее шею. При этом сознание пронзили такая боль и ужас, что Лазарева едва удержалась от того, чтобы не выскочить из этой связки и вернуться назад в реальность. Казалось, ее ударили, и этот удар бросил с места в безумный вихрь. Так же, как у Кости, все пошло одновременно. Боль. Черный мегистатерий стоит прямо над ним, смотрит спокойным ледяным взглядом, так будто понимает, будто хочет увидеть — Что будет с человеком, которого он только что обратил? Рядом тело товарища, с торчащим из спины позвоночником. Этот мег только что убил его. Боль просто рвет на части. Но это не боль. Это тело рвется на части. Он видит, как оно лопается. Как... Плотно сбитые в кучу мыльно-кровавые пузыри. И снова монстр. Он все время рядом. Его приказы он исполняет. Это его командир. Он должен его слушаться. Кажется, это было после. После того, как боль прекратилась. Непонятно, где прошлое, где настоящее. Были люди. Двое. Он должен был отвезти их к своему командиру, к монстру, который его обратил. Обратил. Собственный вопль разбил голову на части. «Егор Спецов! Я человек!» «Его имя — это он, он человек!» Егор закричал. Все, кто стояли рядом с мегистотерием, отпрянули молниеносно. Монстр взревел с мощью, с болью, с хрипом, в жуткой судороге царапая когтями пол. Матвей тоже отскочил от неожиданности, но быстро вернулся к брату, положил руку на его лоб. «Егор!» Паша покачал головой. «Он пока не понимает. Поймет. Ты бы отошел. Нет. Твою мать!» выругался Ожемун. «Спецов! Отошел! Сказано! Неуемный блин!» Матвей вынужден был подчиниться. На поле Анна стояла рядом с Егором. Память выдала его собственный образ, и виртуальная среда преобразовала его. Тело серого мегистатерия трансформировалось в человека, парня, одним лицом с Матвеем, стоящего на коленях, Скребущего пальцами землю И бешено кричащего Те свои последние слова Близнецы, вздохнула Анна Егор, стоп Тот не понимал, что происходит Где он находится, кто рядом Почему слышны какие-то голоса Почему насквозь через голову Несутся жуткие картины Они не отпускали Не уходила боль Не ослабевал ужас, и Егор все еще хрипел, пытаясь дышать в этой буре. Даже эта женщина рядом пугала. Так что, когда она шагнула к нему, Егор отпрянул назад. «Успокойся», — твердо сказала Анна. «Все хорошо». Волна эмоций Спецова, наконец, пошла на спад. Лазарева отметила это. Кости тогда пришлось несколько часов сидеть в каменном мешке, чтобы вихрь воспоминаний улегся. Но Егор находился сейчас на знакомом поле, где провел все последнее время и осознавал воспоминания, в которых уже не было ни боли, ни крови. Вспоминал, как нашел возле разрушенного моста двоих: девушку с рыжими волосами и парня. Потом привел их к командиру. Потом уснул. Проснулся только, когда надо было встретить других людей. Их было много, нужно было проводить их домой, то есть в улей. Егор, наконец, задышал без хрипа. «Ты кто?» — прошептал он незнакомой женщине. Лазарева усмехнулась, подошла к нему. На этот раз Егор не дернулся от нее, остался на месте. Анна села на корточки, заглянула в лицо. У братьев были приятные черты. Выразительные носы и серо-зеленые глаза под длинными прямыми бровями, оба темноволосые, стриженные. Егор помнил себя именно таким. «С возвращением, Егор!» — сказала Анна. «Я лейтенант Анна Лазарева. Слушай правила». Я сейчас отключу виртуальную среду, вот это поле. И ты окажешься в реальном мире. Вокруг тебя спецназ. Сильно не рычи и быстро не вставай. Ты их сегодня уже напряг разок, так что не провоцируй. Я мег. прошептал спецов. Анна вздохнула. Да, вернуть тело способа пока нет, только сознание. «Я Ощущение безысходности заставило Егора снова отползти от Лазаревой. «Не хочу!» Анна поняла его. Пока Егор здесь, на поле, он видит себя человеком. Но когда откроет глаза, все будет по-другому. Костя довольно долго привыкал к себе, монстру. Только у него не было выбора а у Спецова возникло чувство, что у него выборы есть. «Усыпи», — прошептал он, — «пока не будет способа вернуть тело. можешь?» Лазарева смотрела на Егора, думая над этим предложением. Это действительно возможно и милосердно по отношению к человеку, но она отрицательно покачала головой. «Есть задачи, для исполнения которых нужны меги». «Тебе могу лишь пообещать, что теперь воевать будешь на стороне людей. К тому же...» — Анна усмехнулась. «Мы там с напором твоего брата едва справляемся. Так что, если ты хотя бы не поговоришь с ним, он нас задавит. Матвей». Егор вздрогнул и отполз подальше, тяжело дыша потому что следующее воспоминание опять вызвало приступ отторжения. Он ударил Матвея, рассек когтями. Но главное, не убил», — Анна встала. «Спецов, я бы пожалела тебя, но не буду. Да и тебе, думаю, жалость не нужна. Я знаю, как тебе плохо. Сама прошла. И мои...» Лазарева замолкла, так неожиданно вспомнив о Косте и Дмитрии, двух самых дорогих ей людях. А Егор вздрогнул, на секунду ощутив сильнейшую горечь, связанную с кем-то, кто занимал в сознании столько места, что, казалось, этот поток захлестнул его полностью. Лазарева быстро подавила чувство, но Егор так и смотрел на нее. Это особенность БПУ, невесело усмехнулась Анна. Передает эмоции. Я знаю все, что чувствуешь ты, а ты только что принял мои. Поговорим потом об этом, а пока придется тебе собраться. У нас не так много времени до возвращения хозяев. Егор сидел еще секунду неподвижно. Но смысл слов дошел: Война не закончилась. — прошептал он. — Нет, — подтвердила Анна и, вспомнив последние записи в материалах личного дела, добавила. — Ты остался на позиции, чтобы забрать пилотов. Не отступил, когда надо было это сделать. Как насчет того, чтобы не отступить, когда отступать нельзя? Спецов, наконец, вздохнул, еще раз внимательно оглядел Лазареву Медленно встал с колен. Не все собственные эмоции еще были понятны Егору. Но здесь Анна надавила правильно. Случались в жизни моменты, когда надо было сдать назад. Но они оба с братом упрямые и назад не шагали. А Матвей еще и выскочка точно всех достал там. Последняя мысль вызвала у Егора приятные воспоминания. «Я ему обычно подзатыльник давал», — медленно произнес он. «Обычно работала». Анна вопросительно вскинула бровь, но губы сами собой растянулись в улыбку. Даже в реальности было видно, что Лазарева, стоящая с закрытыми глазами напротив мегистотерия, улыбается. В виртуальной среде Егор спросил. «Лейтенант Лазарева, вы командир?» «Да», — подтвердила Анна, — «я и о Альфы, подчиняешься мне». «Исполняющие обязанности Альфы?» — Спецов усмехнулся. «Ясно». «Вот и хорошо», — сказала Анна и дала команду выхода из виртуальной среды. Мегистатерий открыл глаза. Вокруг было светло, все знакомо, и довольно много народа. Полукругом распределился спецназ, держа пальцы на спусковом крючке. Доли секунды им нужна была на прицеливание и выстрел. Человек десять сидели на полу с планшетами на коленях, но смотрели сейчас не на дисплее, а на монстра, пришедшего в себя. Напротив стояла Лазарева, точно такая же, какую Егор видел на поле. Виртуальный образ, Соответствовал оригиналу. Она открыла светящиеся глаза, оглядела его и шагнула в сторону. А за ее спиной стоял Матвей. Руками обнял себя за локти, голову наклонил и в упор смотрел прямо в лицо. А нет, не лицо. Егор тяжело вздохнул. Послушал свое дыхание. Но собственное тело, такое свое и чужое одновременно, не так сильно захватило внимание. Больше впечатлила поза брата, в которой он стоял. Всегда, когда отец пытался применить к нему воспитательную меру, ну, хоть в угол поставить минут на пять, Матвей туда не шел. Вместо этого становился вот так и глядел прямо в глаза и так до упора, пока не победит в этой воспитательной дуэли. «Обиженная Ива», — сказал Егор, вспомнив, что мама так назвала эту протестную позу за наклон головы. Как он тут оказался? Анна взглянула на Матвея, засмеялась. «Похоже». «Что?» — тот взволнованно посмотрел на Лазареву. «Что?» Мегистотерий медленно встал, оглядывая Матвея глубоким металлическим взглядом. Тот выпрямился, как по стойке смирно, несмотря на повязку. «Говорит, ты на обиженную Иву похож», — ответила Анна. «И спрашивает, как ты тут оказался?» Матвей шумно вздохнул замер, а Егор осторожно протянул лапу к его плечу. Все невольно напряглись. Пару часов назад этот же монстр этой же лапой прорезал на парне четыре царапины, и новый заход вызвал невольные воспоминания об этом. Матвей не дыша смотрел в глаза Мегу и вдруг увидел в них страх. Егор боялся коснуться. Размах пальцев с когтями как раз на пол тела человека, если чуть нажать не так. «Я тебя искать приехал», — радостно произнес Матвей, распознав человеческие эмоции в сером взгляде. «Ты же без вести пропал». Егор, наконец, захватил пальцами плечо брата и не сильно сжал. Не думал, что... На мгновение спецов не справился с эмоциями. Морда исказилась, но Егор удержался, сглотнул. Не видел еще никто рыдающих мегов. И не надо, пожалуй, такого зрелища. Мунке внул спецназовцам. Те поставили оружие на предохранитель, а остальные, присутствующие, с облегчением выдохнули. Ну, слава богу! Галя вышла из-за спины Третьякова, куда как-то по инерции шагнула, когда монстр взревел. Паша, заметив это, усмехнулся, ничего не сказал. Олег подошел к мегу. «Лейтенант Егор Спецов, подтверди». Тот опустил голову и поднял. Движение выглядело очень по-человечески. Утвердительный кивок. «Хорошо», — Мун развернулся к Анне. «Так, у нас сеанс связи подходит, я на доклад». «Давайте, мы тут еще поговорим», — ответила Лазарева. Она заметила взгляд Егора, направленный на Галю и Третьякова. Он их узнал и явно испытал приятное чувство, увидев знакомые лица. Панева улыбнулась. Ей давно уже не терпелось с ним пообщаться. Осваивайся, приказала Анна Егору, Через час поведешь патруль. То есть Патруль должен работать в обычном режиме, чтобы периодически попадаться на глаза корабля-охотника и показывать стандартную активность. Есть. Спецов вспомнил, как ответить. «Третьяков тебе все расскажет», — усмехнулась Лазарева. «Паша, в курс дела введи его подробно». Третьяков махнул Егору рукой. «Пошли, подключим к тебе наше оборудование». Лазарева понаблюдала за тем, как к БПУ Егора подключили монитор, чтобы читать его ответы, и Матвей прилип взглядом к экрану. Человеческого голоса у брата нет, но есть хотя бы и эти строчки. Они с головой ушли в разговор. Анна не стала мешать. Отправилась на свое место в командный отсек к Муну. Пошла пешком по остям. Хотела прогуляться, прийти в себя после процедуры. Прошла она не так легко, как хотелось. Кое-что, полученное из памяти Егора, Очень резала по-живому. Тот черный монстр, которого он так боялся. Это Дмитрий. Сейчас Третьяков расскажет обоим Спецовым события последних дней, Егор все узнает. Анна не хотела оказаться рядом в этот момент. Ненависть, которая всколыхнет Спецова, будет сильной. Проблемы на этой почве однозначно возникнут. Помимо остального бешеного массива вопросов, нужно понять, что делать еще и с этим. Лазарева замедлила шаги. И ее сон. Она не хотела пересматривать его. Он понятен от первого кадра до последнего. И если верить ему, то это отнимет все силы, что есть. А без них она бесполезна. Альфа не имеет права быть бесполезной. Анна глубоко подышала, сжимая и разжимая кулаки. Дмитрий не останавливался никогда. Сейчас, далеко в космосе, он по-прежнему идет к своей цели. Он сделает, что задумал. Погибнет сам и не пожалеет ничьей жизни, если так будет надо. И если она любит его, то тоже не остановится. Потому что, когда она сама не верила ни во что, он верил в нее. Пусть верит и дальше. Где бы он ни был сейчас, она его не подведет.